Фрэнсиса втолкнули в аккуратно выбеленную камеру с глинобитными стенами футов в пять толщиной. На земляном полу спали в разных позах человек шесть арестантов-пионов. Прислушиваясь к глухим ударам топора, раздававшимся где-то неподалеку, Фрэнсис вспомнил только что окончившийся суд и тихо протяжно свистнул. Было половина девятого вечера. Суд начался в восемь. а топоры уже стучали по бревнам, на которых сооружали виселицу. Завтра в десять часов утра на этом помосте ему обовьют веревкой шею и вздернут. Разбор дела длился всего тридцать минут по его часам. Они уложились бы и в двадцать, если бы в зал не ворвалась Леонсия и не задержала внимание судьи еще на десять минут, любезно предоставленных ей как даме из знатного рода Солану. Шеф был прав. «Заключил про себя Фрэнсис. Правосудие в Панаме на самом деле совершается быстро. Одно то, что в кармане у него нашли письмо от Леонсии на имя Генри Моргана, уже губило его. Остальное было просто. С полдюжины свидетелей присягнули в том, что было совершено убийство, и опознали его как убийцу. Тоже подтвердил и сам начальник полиции». Единственным светлым моментом было внезапное появление Леонсии в сопровождении трясущейся от старости дряхлой тетушки Солано. у Фрэнсиса. Сладко замерло сердце, когда он увидел, с какой энергией прелестная девушка ринулась в борьбу за его жизнь, хотя борьба эта и была заранее обречена на провал. Первым делом она велела Фрэнсису закатать рукав и показать левую руку, при этом Фрэнсис заметил, как начальник полиции презрительно передернул плечами. Затем Леонсия повернулась к Торросу и заговорила по-испански, страстно доказывая что-то, что именно Фрэнсис не мог понять, так как говорила она слишком быстро. А потом он видел и слышал, как орала и жестикулировала наполнявшая зал толпа, когда Торрос взял слово. Но чего он не видел, это как Торрес потихоньку обменялся несколькими словами с начальником полиции, прежде чем пробраться сквозь толпу к месту, отведенному для свидетелей. Он не видел этой сценки, как не знал и того, что Торрес находится на жаловании у Ригана, который платит, чтобы его, Фрэнсиса, держали вдали от Нью-Йорка как можно дольше, а если удастся, то и всю жизнь. Не знал Фрэнсис и того, что Торрос влюблён в Леонсию и терзается ревностью, способной толкнуть его на любой шаг. Поэтому Фрэнсис не понял всего, что скрывалось за ответами Торроса на вопросы Леонсии, которые всё-таки заставило его признать, что он никогда не видел шрама на левой руке Фрэнсиса Моргана. Леонсия победоносно посмотрела на старикашку-судью, Но тут начальник полиции вышел вперед и, подойдя к Торросу, громовым голосом спросил, «А можете ли вы поклясться, что когда-либо видели шрам на руке Генри Моргана?» Смущенный, сбитый с толку Торрос, растерянно посмотрел на судью, потом умоляюще перевел взгляд на Леонсию и, наконец, молча покачал головой в знак того, что не может в этом поклясться.